Никита Сёмин. Контакт. Возрождение. Пролог. «Лида! Лидочка!» Молодая девушка, лет двадцати пяти, одетая в многофункциональный костюм наемников, похожий на старую военную форму, но с множеством дополнительных карманов и прикрепленных пластин неизвестного назначения, шла по улице и выкрикивала имя дочери. «Что, Оль, снова твоя оторва с себя аурный маячок скинула?» Ухмыльнулся проходящий мимо наемник, один из подчиненных ее мужа. На шее у него болталась защитная маска, временно опущенная за ненадобностью, а сбоку висел длинный кинжал, сделанный из уникального теперь камня с Хеллы. Через плечо небрежно свисал метатель, который люди, несведущие, могли принять за старый автомат до эволюционных времен. Тим, отстань! раздраженно отмахнулась блондинка. «Лучше бы помог. Ни один астральный поисковик не действует. Я волнуюсь. А вдруг она как тогда?» Выделила голосом последнее слово девушка, взволнованно посматривая по сторонам. Но вокруг все было как прежде. Сновали по своим делам наемники и приезжие рядовики. Изредка попадались на глаза представители гильдии фермеров. А вдалеке шел человек в сером плаще. Скорее всего, один из адептов собирателя. «Да в храме она!» — успокоил ее названный Тимом мужчина, лениво оглядываясь по сторонам. «Хоть и безопасная территория, но повадки бойца требуют постоянно контролировать пространство. Парни видели, как она мимо озера проходила». «И почему не остановили?» — возмущенно воскликнула девушка. «Ребенок семилетний один идет, а они и в ус не дуют». «Ты свою дочь не знаешь, что ли?» — удивленно воззрился на нее наемник. Но под гневным взглядом девушки, да еще гораздо более высокого ранга, что четко ощущалось в астрале, тут же стушевался. «Остановишь ее, как же!» – пробурчал Тим. И больше ничего не говоря, пошел дальше по своим делам. «Ну ее! Еще пожалуется мужу! А у стихии нрав крутой!» Уже целенаправленно, побежав в указанную сторону, девушка абсолютно не обращала внимания на прохожих. Да и что она в них не видела? а вот новичку будь он тут было бы на что посмотреть территория воеводы была транзитом для многих промышляющих рейдами в москву и встречались здесь самые разные люди от привычных местных наемников из гильдии с защитными масками понос и двумя тремя метателями на бойце до иностранцев что прибыли сюда за поживой и приключениями и снаряжались кто во что горазд когда один из крупнейших городов мира Сейчас стал мертвым клондайком, что стерегут немногочисленные мутировавшие животные. Но количество сторожей с лихвой окупается их качеством. Минимум третий уровень. И то такие чаще всего в ста избиваются. Одиночки в Москву обычно не ходят. Хотя исключения бывают. Да. Для местных картина бегущей наставницы по артефактам и жены главы гильдии наемников в поисках своего чада – дело привычное. А вот иностранцы, что слышали разговор, оглядывались и недоумевали, как можно в нынешнее время настолько не следить за своим ребенком. «Вот ты где!» Девушка наконец увидела впереди свое чадо и незамедлительно ринулась вперед, чтобы высказать все, что она думает о таком поведении, в который раз. И тут она заметила, что девочка идет не одна, а за руку с молодым парнем не старше 20 лет. «А ну отпусти мою дочь!» — взъярилась от испуга молодая мама, на автомате активируя свой боевой костюм. Ткань тут же облегла тело, обозначая все изгибы, но главное — улучшая подвижность и повышая проводимость энергии через ауру. Три прикрепленных пластины засветились мягким светом, говоря об активации. И хоть визуально ничего больше не поменялось, но простые плетения до третьего ранга включительно — теперь блондинки были не страшны. «Мам, не ругайся, это же папа!» Встала между встопорщившейся, как рассерженная кошка, женщиной и парнем малютка. «Какой еще папа?» — отмахнулась девушка, внимательно следя за незнакомцем и ища место, как его обезвредить, не задев дочь. Он в гильдии, забыла? И тут до девушки дошел полный смысл слов дочки, ведь она никогда не называла отчима папой. Только дядей, а родной погиб семь лет назад. Снова всмотревшись в лицо парня, память Ольги услужливо подсунула такое же лицо семилетней давности. «Андрей?»